Брюс Стерлинг родился 14 апреля 1954 Американский писатель-фантаст, журналист и литературовед. Один из лидеров Киберпанка. Известность получил благодаря газетным репортажам о хакерах. Автор цикла крупных и малых произведений о затяжном конфликте двух группировок, известных в будущем как «Шейперы» и «Механисты». Наиболее известным произведением цикла является роман «Схизматрица», ввел термин «Омар». Соавтор Уильяма Гибсона, соавтор Рюди Рюкера, литературная деятельность Гибсона и Стерлинга обеспечила киберпанку и паропанку особое положение в сфере научно-фантастической литературы. Романы «Океан инволюции», «Искусственный ребенок», «Схизматрица», «Схизматрикс» можно перевести и как «Схизматрица» от «Схизма» и «Матрица», и как матрица от «Шизофрения». Корень слова «один» от греческого «раскол». Более того, в русской научной литературе начала 20 века использовался именно термин «Схизофрения». «Острова в сети», «Машина различий» в авторстве с Уильямом Гибсоном, «Дурная погода», «Бич небесный». Священный огонь, распад, дух времени, зенитный угол, Лауреат премии, премия Хьюго 1997 года, велосипедный мастер в категории лучшая короткая повесть, 1999, Такламакан в категории лучшая короткая повесть, премия Артура Кларка 2000, -й. распад, лучший научно-фантастический роман, премия Локус.